Глава десятая Ночь сменил хмурый рассвет, а Тонечку так и не удалось найти. «Проверяйте все блокпосты!» В бешенстве, то ли от глупого видео и бессонной ночи, то ли от страха, что больше никогда не увижу свою жену, орал я на своих сотрудников службы безопасности. «Нельзя быть такими тупыми! Я разнесу этот город в щепки, если мне не вернут жену!» Швырнув телефон на стол, я взглянул на пейзаж за окном. Как странно. С рассветом над городом нависли сизые тучи. По выложенному мраморной плиткой тротуару громко застучал дождь. Я снова и снова щёлкал зажигалкой. Пламя вырывалось, обжигало пальцы и гасло. Снова и снова. До тех пор, пока в зажигалке не кончилась заправка. Тоня... Впервые за последние пять лет я был без неё так долго. Ночь в неведении. Разве может быть что-то страшнее ожидания? Тоня пропала, и вместе с ней от меня ушло солнце. Даже небо плакало вместе со мной. Мне казалось, что этой ночью внутри меня всё сгорело, и там остался только пепел, горы пепла. Так, что мы имеем? «Первое. Моя служба безопасности набита идиотами, которых давно пора уволить». Пытаясь хоть как-то отвлечься от тревоги, хмуро размышлял я. «Мне пришлось вызвать самых профессиональных безопасников, за плечами у которых имелся огромный опыт работы в горячих точках. И что мы имеем?» Ушлый таксист Арсен Багдасарян выбил из строя с помощью пиццы с ананасами и капкана. «Медвежьего капкана, мать его!» Мы пополнили счёт на мобильном объекте Сони Шипелиной. И что в итоге? Её мобильник был найден выброшенным на обочине дороги. Самым жутким было то, что мы слишком поздно заявили в полицию о похищении, и объявленный междугородный план перехват не сработал. Такси, в котором увезли мою жену, покинуло пределы города и умудрилось за ночь проскочить незамеченным все блокпосты в округе. Куда держат путь похитители? Мне так и не удалось узнать. Оставалась надежда только на то, что картой Тонечки снова воспользуются. Но пока она ничего не купила, её местоположение было неизвестно. Девица с ником Клюква и её загадочный партнёр по тантрическому массажу тоже растворились в закате. Я хмуро взглянул на пакет, в котором доставили найденные в мусорном баке блузку и юбку моей жены. вещи были порваны это нервировало меня ещё больше. Звонок на линии, используемой только для связи с матерью, внезапно ворвался в зловещую утреннюю тишину пронзительной трелью. «Мама, Тоня к тебе не приходила!» Без приветствия закричал я в трубку и испугался собственного отчаяния. «Сашенька, доброе утро!» Медовый голос моей матушки на другом конце провода дико меня раздражал. «Нет, Тоня в моём доме не появлялась». «Тогда для чего ты звонишь? Неужели не знаешь, что если бы Тоня нашлась, я бы сам тебе перезвонил?» Зло прорычал я. «А я всегда знала, Тоня совсем не то, что тебе нужно». «Не смей так говорить. Я не спрашивала у тебя совета». «Вот в этом твоя беда, сынок. Надо было сначала посоветоваться с любимой мамой и только потом делать предложение этой девице». Я уверена, этой ночью Тоня сбежала из города со своим любовником. выброси её из головы. Мама, у Тони никогда не было любовника. Она любит меня одного. Не веришь — не надо. Лучше скажи, ты приедешь сегодня? Дочки волнуются. Сердце оборвалось и полетело куда-то вниз. Наши с Тоней малышки. Как объяснить им, что любимая мама пропала? Я приеду, да, потеряно сообщил матери. Хорошо, сынок. Жду тебя к обеду. Я прикажу прислуге приготовить твою любимую запечённую говядину под маринадом с печёным картофелем. Кстати, с нами будет обедать один мой хороший друг. Ты же не против компании? Я стиснул зубы. Меньше всего мне хотелось рассыпаться в любезностях перед мамиными друзьями за обедом. Но дочки «Я не против». «Отлично. Я буду тебя ждать, дорогой. У меня есть для тебя приятный сюрприз». «Подожди со своими сюрпризами. У меня есть к тебе один серьёзный вопрос». «Я тебя слушаю, дорогой». «Мама, скажи, у меня не было брата-близнеца». «Что? Сашенька, ты совсем потерял разум? Единственный брат, который у тебя был, это Эрик Снежинский, будь он миладен». Ты уверена? Саша, что за вопросы? У нас в роду никогда не было близнецов. Ладно, спасибо за информацию. Сашенька, ты слишком много работаешь. Сегодня суббота, и я жду тебя в гости. Тебе надо расслабиться, иначе ты тронешься рассудком. Я с досадой сбросил звонок. Мать ворковала на другом конце провода так, будто ничего не произошло. Одно меня очень насторожило. Тоня из тех женщин, которых зовут «насетками». Любит она опекать дочек. То, что она не приезжала к моей матери, означает одно — её удерживают в такси насильно, иначе она бы уже давно примчалась за малышками. Уж их Тоня бы ни за что не бросила. Я даже знаю её примерный план действий, который она воплощает после каждой нашей размолвки. Забрать детей и уехать к родителям в пригород — этот план никогда не меняется. Обычно я приезжаю туда с букетом цветов и подарками, мы долго миримся. А потом всем счастливым семейством отправляемся домой, чтобы ещё дольше мириться за дверями нашей с ней спальни. Если вчера Тоня решила, что я ей изменил, то точно пошла бы по этому плану, но мать сообщила, что Тони не было. Может, она поехала к родителям, решив в этот раз не брать дочек. Нет, нет, она бы не стала их оставлять с моей матерью позвонить её родителям. Но что я им скажу, что их дочь пропала, и мы не можем её найти? Нельзя этого делать. Они у неё очень впечатлительные. Я мерил широкими шагами свой рабочий кабинет, злясь на себя за то, что никак не могу повлиять на ситуацию. А дождь за окном всё не заканчивался. Надо ехать домой. Сюда Тоня точно не вернётся, а от бессонной ночи я начинаю плохо соображать, решил я. Передохну до обеда, а потом всё же отправлюсь в дом матери. Надеюсь, что там, в окружении дочек, я хотя бы немного отвлекусь от страшных мыслей о том, что могло случиться с моей женой за эту ночь». «Держите меня в курсе», — приказал начальнику охраны. «Как только что-то станет известно о такси, в котором увезли мою жену, сразу же сообщите. А если похитители выйдут на связь, соедините их со мной сразу же». «Будет исполнено, босс», — хмуро пообещал тот. Заросший щетиной, не выспавшийся, он был зол, как чёрт. Я выглядел ничуть не лучше. Мы все вымотались за прошлую ночь, а сколько средств было выброшено на ветер. Вот и наш с Тоней дом. Я припарковался у ворот, снял сигнализацию и вошёл в ухоженный двор. С тоской взглянул на место у бассейна с которого Тоня снимала последнее видео, чтобы обвинить меня в измене. Она была здесь, была, а я даже не додумался в самом начале послать своих людей в наш дом. Я поднялся наверх, вошёл в спальню, и сердце ухнуло куда-то вниз. Дверцы гардеробные были распахнуты, а Тонины вещи отсутствовали. В бездонной пустоте висели только свободные вешалки. Она даже туфли забрала. Честно говоря, у меня в сердце глухой болью отдавала такая же бездонная пустота. Без Тони моя жизнь не значила ровным счётом ничего. Я всего достиг только благодаря тому, что у меня была жена, которая умела вдохновлять и направлять. Я медленно расстегнул пуговицы на несвежей рубашке и в сердцах бросил её на кровать. Как Тоня могла подумать, что я буду делить постель с кем-то другим? Глупо, наверное, но для меня в мире, где каждый миг даже самый близкий друг может нанести удар в спину просто из зависти, связь с Тоней была чем-то священным. Она наполняла мою жизнь смыслом. Её нежность, искренность, ранимость, некоторая оторванность от реальности — всё это будило во мне желание оберегать её и достигать ещё больших успехов ради нашего семейного очага. Теперь, когда Тоня пропала, а мой семейный очаг погас, это было подобно удару под дых, лишившему меня способности дышать. Наш общий дом, который я так любил, внезапно показался мне безжизненным и пустым. Я закрылся в ванной комнате, достал полотенце и коснулся рукой Тониных любимых средств для душа со сладковатым ароматом малины. Было невыносимо касаться того, что так напоминало о ней, и осознавать, что она от меня ушла, а потом с ней случилось что-то непонятное, что-то, что каждый миг угрожало её жизни. Горячие струи воды смывали усталость, но не могли смыть сковавшую в сердце тревогу. После контрастного душа я переоделся в свежую рубашку и джинсы и устроился на террасе с чашкой кофе и сэндвичами. Дождь почти закончился, и даже выглянуло солнышко. На всякий случай я ещё несколько раз набрал номер жены. Абонент вне зоны действия сети. Последнее сообщение пришло от неё прошлым утром, и в нём она обвиняла меня в предательстве. Каким образом кто Тони попало видео с моей изменой? Нет, здесь определённо что-то не сходится. Мужчина слишком сильно на меня похож, и почему-то он попадается на пути моей жены с этой тыквой. Да ещё и занимается с ней всякими непотребствами. Нет, не тыквой. Малиной и вишней. Нет, там было что-то кислое, ягодное. Клюквой, да, точно. Надо искать клюкву. Ключ у неё, потому что с ней развлекался мой двойник. Поразмышляв ещё немного, я набрал номер ассистентки Зинаиды. «Зина, вы не могли бы скинуть мне ссылку на аккаунт той самой клюквы?» «Конечно, Александр Мирославович, одна минутка. Сброшу вам по вайберу «Спасибо». «Что ж, подпишемся на клюкву. Да ещё и уведомления включим, чтобы каждый новый репортаж получать. Узнаю, где она обитает, и вышлю туда группу захвата на вертолёте. Хотя, если группу захвата вывели из строя с помощью пиццы, то лучше я сам отправлюсь в погоню за клюквиной. Уверен, её хахаль будет при ней». «Уж ему я начищу рожу». Злоусмехнувшись, я решительно подписался на аккаунт с большими округлостями вместо лица. «Что ж, пора отправиться к дочкам. Сейчас у малышек есть только я».